Глава 6 2002 год. Гигиена насилия. Продолжение. Дверной звонок сделали еще в 60-е. Возможно, раньше. С тех пор он ни разу не ломался. Черное, на мощном грибовидном основании, круглые клавиши толстой пластмассы, некогда именуемый неприличным термином «эбонит». Радикальная трель Зумера подняла бы и мертвого. Я долго давил клавишу, периодически прерываясь, пока не услышал шорохи и скрипы. От кровати до двери 8 шагов. Дядька полз минут десять. «Это я, Андрей, открывай!» Он достиг двери, но силы путешественника явно истощились. Я услышал, как скребут по дереву на уровне моих коленей его ногти. «Открывай! Я принес пожрать!» Он издал звук. Мычание, стон, рык. Сначала тихо, потом громче, еще громче, и снова тихо, горлом. И опять стал скрестись, беспорядочно и слабо ударяя ладонями и локтями по двери и по стенам в попытке встать. Я перехватил пакет с едой. Хлеб, молоко, весомый кусок вареной колбасы и особый презент. Сигареты Винстон. Пусть человек пофорсит хорошим табаком перед приятелями. У ханыг тоже есть свои понты. Однако, подумал я сейчас, переминаясь с ноги на ногу, дядька, судя по всему, давно вышел из статуса ханыги. Ханега пусть и болеет асфальтовой болезнью, когда нос и лоб разбиты от частых падений лицом в тротуарную твердь, но все же умеет перемещаться в пространстве. А брат моей матери только ползает и мычит, тоскливо, хрипло, нутром. Выблевывает звуки беды и стыда. Уродливое родное существо. Некогда член сборной завода по футболу, жизнерадостный бас, богатырь, как их мало, кровь с молоком, щеки, губы, глаза, шея, улыбка, 46 шестой размер ноги. Бог отмерил ему здоровье на пятерых таких, как я. Но за 20 лет ценой непрерывных, упорных, все возрастающих усилий он смог таки пропить все, что было отмерено и еще прихватил от матери и сестры. Мать померла, теперь уже и сестра махнула рукой, посылала сына с хлебом, меня то есть. Ключа не было. Уезжая в отпуск, мать забыла отдать мне ключ. Ломать дверь я не стал. Повесить мешок с харчами на дверную ручку — сопрут. Лучше зайти завтра. Или послезавтра. Или через полгода. Двадцать лет бабка и мать боролись с ним, ругались, увещевали, грозили, умоляли, обещали, сулили, рыдали, содержали. Ничего не вышло. Внизу во дворе я закурил. Посмотрел на окна дядькиной квартиры. Под форточкой кухни висела на манер замерзшей сопли драная сетчатая кошелка с пакетом кефира. Это был мой пакет. Это я принес кефир 10 дней назад. Картонка, наверное, не была даже вскрыта. «Вот так бы пить», — подумал я. «Допиться до обрыва всех связей с миром. До вселенского одиночества. До состояния простейшей амебы. Когда-то летела себе амеба, вмерзшая в кусок космического льда в анабиозном сне бесконечно долго» пока не рухнула на теплую девственную планету Земля, пустую, как мои карманы, пока не оттаяла и не размножилась. Вернуться к ней, к комебе в ее состояние, назад, через миллиарды поколений людей, обезьян, динозавров, инфузорий, в бессмысленный и бездеятельный ступор, в путешествие через мрак, через абсолютную пустоту, которая и есть... Абсолютная свобода. Буду пить, травить себя дрянью, Вскрывать шкуру лезвием, Пока не доберусь до последнего рубежа, До простейшей правды. Все с себя срежу, Оставлю только правду свою. Мычать буду, ползать, Стенать ржавой гортанью, Гнить буду, в досаде и стыде, Как в лепрозоре, пока не отгниет и не отвалится лишнее, пока старая кожа не слезет. И только потом выйду к людям, новый, липкий, дрожащий, совсем другой, знающий анабиозную истину первой реликтовой амебы родоначальницы, к жене, к сыну, к матери, отцу, к друзьям. Но это будет не сегодня. Сегодня я опять жгу ладан, Пинцетом выхватываю из кипятка белые полоски металла. Гляжу на себя в зеркало. «Разрежь себя. Разрежь». «Тетрадь из кожи врага — чепуха. Детский сад». «Тетрадь из собственной кожи». Вот куда следует записывать первые фразы моей черной книги. «Разрежь себя сам. Не жди, пока другие сделают это с тобой». Разрежь себя в чистое время, на рассвете. Используй йод. Его запах хорош, он необычен и остр. Он очищает мозг. Разрежь себя так глубоко, как только сможешь. Посмотри, ты тонок и слаб. Кожа рвется, как бумага. И видно зерна жира под ней. Белое мясо, красная кровь. Наблюдай. Скатай шарик ваты. На ней кровь неправдоподобно яркая. Смотри, как она густеет, соприкасаясь с воздухом и меняет цвет. Я делаю надрезы глубиной около 3 мм. Кровь останавливается через 12 минут. Думаю, это хорошее время. Первый раз я разрезал себя 16 июля. Долго вспоминал, что это за день. Потом понял, день рождения друга. Не того, который меня предал, а того, который давно погиб. Одного убили, второго я сам собирался убить. Вот мои друзья. Через десять дней порез полностью зажил. Длина его была один сантиметр, глубина около миллиметра. Впоследствии я резал много глубже». Боль возникает только в первый момент, при погружении лезвия. Когда кожа уже рассечена, все идет легко. Кожу не следует сильно натягивать, иначе надрез окажется более глубоким, нежели предполагалось. Натянуть необходимо едва-едва. Возможно, от излишнего натяжения кожа лопается сама по себе, а лезвие лишь помогает при этом. В общем, нужен навык. Я приобрел его только с пятого или шестого пореза. Если резать грудь, важно проследить за тем, чтобы в свежий надрез не попали волосы. На волосах грязь, пот и жир. Можно занести заразу. Будешь наклеивать на рану пластырь, потом его неприятно отдирать. Уединение обязательно. Порезы, даже самые маленькие, Очень заметные вызовут вопросы домочадцев. Родные, члены семьи, подруги, все будут показывать пальцем и спрашивать, что это и откуда. Следы насилия на теле вызывают у людей большое любопытство. Чужая испорченная шкура интереснее своей неиспорченной. Поймут не все. Если поймут, значит, ты счастливый человек, и резать себя в общем незачем. Мне легче, у меня нет домочадцев. Я уединен так, что дальше некуда. Не следует считать себя извращенцем или маньяком. В рассечении своего тела нет ничего извращенного или маниакального. Те, кто так говорит, сами крупные извращенцы. Также нет тут ничего от мазохизма в вульгарном понимании этого термина. Мазохизм — это сексуальное удовольствие от собственной боли. А боли не будет. Удовольствие, кстати, тоже. Не обольщайся, ты не безумен. Не подставляй шрамы под прямые солнечные лучи. Не загорай сегодня, если позавчера ты рассек себя. Рана заживет гораздо медленнее. Крестообразные надрезы интереснее обычных. Крови больше дольше заживают, сильнее болят. Крест — сакральная фигура. В точке пересечения любых двух прямых возникает энергетический колодец. Это хорошо понимали древние. Окружи себя хорошими ароматами, зажги благовоние, лучше всего ладан. Иногда я выползаю поздним вечером, пройтись, предварительно выпив вина. Запрокидываю голову, смотрю в погасшее небо. В Москве нет такого неба. Там оно даже глубокой ночью в зените, нездоровое, темно-пепельное, а по краям мышиного оттенка с примесью индустриального розового. Слишком усердно подсвечено миллионами ярких фонарей. А здесь окраина маленького города. Местные власти экономят энергию. Здесь нет никакого зарева. Здесь надо мной купол глубокого фиолетового оттенка. Под тем столичным небом тревожно, а под здешним, ну, тоже тревожно, однако тревога совсем другого порядка. Потревожился несколько мгновений и дальше пошел. Носом дышишь. Брожу по темным пустым улицам. Бывает, встречаю пьяных хулиганов с криминальными физиономиями. Сначала пугаюсь, а потом вспоминаю, что я тоже пьяный хулиган с криминальной физиономией. Еще, может, и попьянее буду, и покриминальнее. Вдобавок взрослый дядя на четвертом десятке. И прохожу мимо, расслабленный. Или даже развлекаясь, небрежно прошу. «Шпана, дайте огня». Зажигалки и спички появляются мгновенно. «Шпана» любит, когда ее называют «шпаной», и уважают, если не чувствуют исходящих от потенциальной жертвы флюидов страха. Иногда напиваюсь водкой или коньяком, неторопливо, 10-граммовыми рюмками. В основном коньяком. Водку я никогда не любил. Она пахнет спиртом, а коньяк — виноградом. Большая разница. Или никуда не хожу и не пью ничего. «Тогда смотрю телевизор, без звука». Говорят, так делал Джон Леннон. «Мужские и женские головы разевают рты, одни широко, другие как бы нехотя. И те, и те производят комическое впечатление. Вместо того, чтобы вслушиваться в смысл сказанного, обращаешь внимание на мимику, прически, на то, как образуются и исчезают складки на щеках и лбах. Смотрю в глаза». У кого взгляд пройдошливый, у кого с безуминкой. Фальшиво значительные позы. У меня остро развелась в последние годы, после войны особенно, чувствительность к любой фальше. Но одновременно развелась способность прощать эту фальшь. Десять лет назад я всем верил и ничего никому не прощал. Теперь я почти никому не верю и почти все готов простить». Простить другому легко, простить себе невозможно. Насилие над собой – наивысшая форма насилия. Тому, кто умеет убивать себя, неинтересно убивать кого-то еще. Убиваемые никогда не расскажет о своих ощущениях. Можно убить многих и почти ничего не знать о смерти. «Я не раб, я не людоед, остальное неважно». В двух своих затеях я хочу зайти максимально далеко, в саморазвенчивании и в честности к тем, кто рядом. Я никогда не издеваюсь над чем-либо в людях, не поиздевавшись предварительно над тем же самым в себе. Раны заживают. Пока затягиваются, приятно чешутся. Каждую секунду я ощущаю все свои порезы. На месте самых первых уже образовались розовые нежные шрамы, отметины. Однажды в тюрьме я видел особенные, искусственно сделанные шрамы. Они поразили меня. Тот парень был темнокожий по имени Марвис, уроженец какой-то особенно бедной и бестолковой страны типа Уганды. Он потом давал мне почитать свой объебон. Официальное на бланке прокуратуры обвинительное заключение. По аристанской традиции манускрипт надо предоставить всякому, кто попросит, чтобы в камере знали, что ты действительно тот, за кого себя выдаешь. Вдруг ты чекатила, а изображал благородного разбойника. Марвиса, парни из Уганды, взяли за кокаин. Парень из Уганды помещал дозу порошка в особый пластмассовый контейнер размером с карамельную конфету. Три или четыре контейнера совал за щеку и прохаживался в ожидании покупателя по всем известной улице Миклуха-Маклая возле общежития Университета Дружбы Народов имени Патриса Лумумба. Там в те времена много таких марвисов бродило. Берет у покупателя деньги, отходит на 10 шагов и выплевывает контейнер на землю а заподозрил подставу или облаву, проглотил. Просто и хитро. Но милиции тоже на чеку. Марвиса повязали. В отделении накормили слабительным, и улики вышли естественным путем. Далее в присутствии понятых куча свежих теплых фекалий досконально изучается. И вот вам вещь Доки, господа присяжные. Следователю Марвис выдал остроумную легенду. Заболел, мол, от холодного русского климата. Пошел к землякам, нашел врачевателя-шамана, шаман дал шарик, велел за щекой держать. Что внутри шарика, не знаю, и вообще по-русски плохо говорю, начальник. Не поверили. Дали пять лет. Но до того мы с ним несколько раз беседовали. На его груди я увидел пять кожных наростов в мизинец толщиной, горизонтально над сердцем. Я спросил, зачем. Африканец сказал, что он колдун, потомственный, а шрамы сделал дедушка, еще в детстве. Взрезал кожу и особой мазью мазал. Когда заживала, снова резал и мазал, и так несколько месяцев. От изложения подробностей колдовского знания чувак уклонился, сделал серьезное лицо и покачал головой. Фактурный, словно маслом намазанный. Развитые мускулы. Такие бывают только у темнокожих. С ним обходились вежливо. Арестантское братье немного робеет колдунов, эзотериков, всяких служителей культа. Разумеется, только в тех случаях, когда колдун настоящий может показать свою силу. Марвис показал. «Однажды приятной поздней осенью, а поздняя осень в общей камере всем приятно. Она приносит прохладу. Ее приход празднуют. Я проснулся от громких восклицаний. Была непривычная тишина. Сто человек во все глаза смотрели, как коричневый африканец творит сеанс экзорцизма над соплеменником, тоже темнокожим. Их сидела у нас до десятка душ. «О, Джизус! О, Джизус!» восклицал Марвис, потом причитал на своем суахиле, гладил пациента по голове и плечам, плакал, крутил головой и глаза его закатывались, и большие капли пота летели в стороны. На диковинное действие пришел посмотреть даже вертухай, зырил в открытую кормушку. Покричав и повибрировав примерно 10 минут, колдун упал без чувств, а подопечный стеснительно признался на ломаном английском через переводчика Димочку Сидорова, что ему полегчало. «Уж не знаю, насколько...» но впоследствии ему впаяли 7 лет, тоже за кокаин. В романе «Американский психопат» цитируются слова Акселя Роуза. «Когда у меня стресс, я прихожу в ярость и направляю эту ярость на себя. Я резал себя бритвенными лезвиями, а потом понял, что иметь шрам — это еще хуже, чем не иметь стерео. Наверное, певец хотел сказать, что шрамы — последнее дело». Странные существа американцы, особенно люди искусства, извилистые и чудны их метафоры иметь стерео не иметь стерео. Вся логика базируется на инстинкте собственника, на обладании тем или иным предметом. Привет тебе, брат мой Аксель Роуз. Ты Рок-Звезда, я хусь бугра, но оба любим лезвие. Где-то писали, что и Джонни Депп в молодости уважал порезать себя. В практичном английском языке есть даже термин «self-harm» — «болезненное членовредительство». А стерео есть, не мое, конечно, родительское. Я люблю музыку, громкую, качественно записанную. Но за годы скитаний по чужим квартирам приучил себя к домашней тишине. Если занимаешься черт знает чем, хранишь дома и оружие, и мешки с наличными, незачем лишний раз привлекать внимание соседей. Теперь оружия нет, денег тем более, включаю аппарат и наслаждаюсь целыми вечерами. Диск Павла Кашина. Первый, где песни китайских цыган. Затерт до дыр. И Месси атак Тот, где карма кома. Две недели прожил под эту шаманскую кармакому и не надоело. Или Высоцкого ставил серебряные струны. «Перережьте горло мне, перережьте вены!» Впоследствии, когда у нас с женой после восьми лет жизни среди чужих диванов и шкафов появилась собственная квартира, я то и дело порывался купить приличную аудиосистему и регулярно посещал магазин вооружившись пачкой бабла и решительным намерением исполнить, наконец, мечту молодых лет. Но спустя пять минут прерывал на полусловие подробный монолог продавца и с ужасом выбегал из лабиринта полок, уставленных черными и серыми ящиками всех размеров и форм, не в силах сделать окончательный выбор. Хотеть, мечтать и достигать в тысячу раз интереснее, нежели обладать достигнув. Иногда я думаю, что в самом факте обладания предметом или вещью есть что-то ущербное. Любители вещей растворяются в вещах. А в другие моменты, например, когда вижу какого-нибудь симпатичного мускулистого дядьку, вылезающего из мощной машины, возражаю себе. Тот, кто презирает вещи, в глубине души труслив. Он не хочет привыкать к хорошему, потому что не уверен в себе» потому что боится однажды все потерять и испытать боль. Спокойные и сильные люди с удовольствием окружают себя удобными и полезными предметами и механизмами. сегодня имею завтра не имею какая разница. а всякого рода нервные бессребреники, презирающие брахло, попросту слабы духом. неделю назад ехал из москвы под датой небриты. В кармане лежал аккуратный пакетик с несколькими комочками коричневого вещества. На Курском вокзале патруль остановил меня и велел показать содержимое карманов. Увидев пакетик, сержанты едва не подпрыгнули от радости. Думали гашиш. «Это что? Ладан, товарищ сержант? Верующий, что ли? Так точно. Я его дома жгу, Ладан. Чтоб бесов выгнать». Один из двоих открыл пакетик, понюхал, вернул, поинтересовался. И что, выгнал? Вообще-то, сказал я, это трудно. Агашиш лежал в ботинке под стелькой. Резать себя любил великий врубель, который всю жизнь рисовал демона. Я бы хотел изобразить на холсте своего демона в деталях или описать его словами но как только я пытаюсь увидеть своего демона, я вижу себя. А самого слова «демон» не люблю, сразу вспоминаю тюрьму и улыбаюсь. Там демонами в шутку называют самых диких, неопрятных и бестолковых арестантов. В памяти всплывают фигуры наиболее колоритных демонов. Спутанные сальные волосы, кайма под ногтями — В мелко дрожащей руке кружка с кипятком или пайка хлеба, и я начинаю хохотать. Резать себя любил американский психолог Альфред Кинси, основатель сексологии. Ну, положим, я при всем не присутствовал. С Акселем Роузом и Джонни Деппом не знаком, с Врубелем тем более, утверждаю с чужих слов. Где-то читал и запомнил. Может, это все легенды, специально сочиненные, чтобы пощекотать нервишки обывателя. Все равно что-то подсказывает мне, что я такой не один, любитель распилить собственную шкуру. Не может быть, чтобы никто другой не додумался. Уж больно простая процедура. Нет лучшего способа облегчить муку когда доподлинно убеждаешься в ничтожности всего, содеянного тобой за все лучшие твои годы. Вот Врубель писал злого духа, замечательного, кстати, плечистого красавца на молодого чеченца похожего. На Северном Кавказе таких много ходит, жилистых, огнеглазых. Наверное, живописец хотел сотню разных духов увековечить или тысячу, но не смог» изобразил лишь единственного и погрузился тогда в депрессию, разуверился в себе, возненавидел свою слабосильность и в результате взялся за лезвие. Что же говорить обо мне? Я не предъявил людям ни демона своего, ни ангела. Всю юность пробегал, лицом бледен, взглядом дик. В 17-18 лет ничего не хотел, кроме как сжечь себя». Ночей не спал, рифма нанизывал, клялся проложить дорогу к воздуху, солнцу, красоте, отсюда и точно по прямой, туда, где дети смеются, где женщины любимы, где сыты старики. Столько силы в себе чуял, столько здоровья душевного, что, казалось, пожелаю и пробью Вселенную насквозь, дыру проделаю на ту сторону. Сила звенела, я чувствовал пламя и слышал гудение, если подносил ладонь к ладони на расстоянии несостоявшегося аплодисмента. Но не проложил, не пробил, зря растратил. Нигде не пригодился. Вышел ко всем, говорю. Вот сердце, вот голова, вот энергия, вот вся кровь моя. Берите, пользуйтесь. Кивнули, поблагодарили, но повели себя странно. Кто закурить попросил, кто денег, кто еще чего-то по мелочи. Самый хитрый украл все деньги и сам сбежал. Ну вас теперь нахуй всех. Вчера звонил Миронову в Таганрог. Пригласил приехать. — Не могу, — ответил Миронов. — Бухаю страшно. По два литра в день. — Бросай, — сказал я, — бухать. Приезжай. «Ладно», — ответил он, — «брошу». Так и поговорили. «Пьет? Пусть пьет. Лучше убивать себя, чем кого-то еще». Он опять собрался жениться. Он лирический человек и вдобавок гордец. Гремучая смесь. Действует практически безотказно. Особенно на женщин определенного типа. На тех, кто любит стихи, а не деньги. «Пишешь что-нибудь?» — спросил я. «Пишу, и много», — ответил друг. «Два-три дня пишу, потом перечитываю и нажимаю «делит». «Ага», — сказал я, — «ты сразу в компьютер вбиваешь, так нельзя. Пиши от руки и сохраняй. А если вбиваешь в машину, сразу распечатывай и опять же сохраняй». Он всегда восхищал меня своим размахом. Что бы он ни затевал, это всегда было нечто глобальное и непременно за чужие деньги. Даже в лучшие свои времена я терпеть не мог делать бизнес за чужие деньги. Мне казалось, что если я не выполню обязательств, я потеряю лицо. Миронову наплевать было на потерю лица. Сейчас он покупал 50 машин, устанавливал в них 50 радиостанций и собирался раз и навсегда решить транспортную проблему города с населением в 300 тысяч человек. Я, давно погруженный в упоительное безделье, наслаждающийся впервые в жизни молчанием телефона, отсутствием обязательств, переставший беспокоиться о чем-либо не связанном с добычей куска хлеба, слушаю рассказы Миронова со слабой улыбкой. Судя по всему, он сильно преувеличивает. Или насчет 50 машин, или насчет 2 литров в день. Но недоверие не мешает мне продолжать любить своего последнего друга. Когда друзей мало, их бережешь. Иногда я боюсь, что Миронов сопьется, но потом думаю, что каждый убивает себя так, как ему хочется, и перестаю бояться, что он сопьется. Он пьет все время, пока я его знаю. Больше десяти лет пьет, и все никак не спивается. Я режу себя. Мой друг пьет. Мы хорошо понимаем друг друга. Я режу себя каждый день на рассвете, любуюсь кровью, нюхаю йод и ладан, чтобы увидеть мир цветным и угловатым. И у меня получается. И новый день я провожу в возвышенной праздности, будучи кротким и бессловесным. За неделю до приезда отца и матери я решил усовершенствовать процесс. Не поленился доехать до Москвы и купил в специализированном магазине хирургический скальпель и тонкие резиновые перчатки для антуража. Они вкусно пахли тальком. Продавщица в белом чепчике не задала вопросов, хотя я меньше всего походил на хирурга. Даже на ветеринара. Скальпель привел меня в восторг. Он был в десятки раз острее любой бритвы. Завернутый в плотную бумагу и помещенный в карман штанов, через две минуты пешего хода он под тяжестью собственного веса прорвал и бумагу, и карман, змеей скользнул вдоль бедра и едва не поранил мне щиколотку. Я приехал домой, дрожать от нетерпения». В первый раз сгоряча едва не проделал в себе сквозную дыру. Боже мой, он был такой острый! К тому же держать в пальцах увесистый инструмент было гораздо приятнее, чем узкую полоску металла. Бритвенные лезвия теперь казались мне игрушками. Скальпель возбуждал одной своей формой, с него многозначительно слетали блики. Мне казалось, что вот-вот начнется новый этап. Я разрежу себя всюду, где смогу. Это вылечит меня. Я срежу с себя всю кожу и обрасту новой, свежей плотью. Я переживу полное обновление. На третий день я понял, что достиг такого уровня мастерства, что имею право уважать себя. Порезы были хороши. Они выглядели произведениями искусства. Так прошло две с половиной недели из трех. Пора было думать, как жить дальше. Вернуться отец и мать, невозможно заниматься самоистязанием в их присутствии. Всю ночь бродить, кипятить, звеня кастрюлями, свои приспособления, надежно прятать пластырь, бинты и вату, спать до полудня, вяло что-то жевать, гипнотизировать телеэкран. «Мама вполне могла заподозрить во мне наркомана, настоящего героинового. Чтобы продолжить практику, мне следовало съехать. Поселиться, как положено взрослому человеку, отдельно ото всех. Чтобы так жить, требовались деньги. Чтобы найти деньги, надо было развернуть себя на 180 градусов и пойти туда, откуда сбежал, обратно к людям» выбраться в столицу, к друзьям, к брату, просить, предлагать, суетиться, опять привыкать к регулярным телефонным звонкам. Миновал Ильин день. Похолодало. Походы в тапочках на городской водоем прекратились сами собой. Прохладные ветры выдули из города пляжный дух. Позвонила жена, напомнила, что на носу 1 сентября, Ребенку нужна новая одежда. Начались дожди. Я был в смятении. Еще через три дня Миронов все-таки приехал. Не специально ко мне, а для каких-то переговоров в столице. То ли кредит пытался взять, то ли машина в лизинг. То есть, опять-таки, в кредит. Но за проведенные вдвоем сутки мы ни разу не употребили в беседе слово «лизинг» как и другие сексуально-коммерческие термины. Говорили друг о друге, о литературе, о лоббировании законопроектов на юге России, о театре, о новороссийских ветрах, о жёнах и детях, о компьютерах Apple, о сериале «Бригада», о широкофокусных объективах, о есенине, о барбитуратах, о калмыцком буддизме, о турецкой контрабанде, о ростовских маньяках, о грузинских жуликах, о многом но не о бизнесе. На двоих у нас было четверть века практики в разных бизнесах. О чем тут говорить? Масштаб Миронова, повторяю, был огромен. Его мегаломания превосходила мою на два порядка, но он не торчал на масштабе и даже о нем не думал. У интеллигентов не принято выпячивать масштаб, а Миронов был классический интеллигент. Из тех, что входят в гостиную чужого дома — и первым делом начинают изучать полки с книгами, а те дома, где совсем нет полок с книгами, стараются не посещать, даже если их приглашают на интимные свидания. Вечером мы с ним выпили и разошлись по разным комнатам спать. Но когда я, мучимой жаждой, за полночь выбрел на кухню, гость сидел там в сигаретном дыму с Томом Хемингуэя. Лохматый, костлявый, На груди и руках длинные шрамы. Не мои жалкие царапины, а настоящие длинные бледно-багровые рубцы со множеством круглых отметен по краям, в тех местах, где хирург стягивал раны нитками. «Не спится», — пробормотал он. Хем не поможет. Чтоб заснуть, рекомендую Набокова». «Ничего», — улыбнулся Миронов, — «я как раз перечитываю убийц». Единственный рассказ Хемингуэя, который нравился Набокову. Я тоже взял сигареты и сказал. Набоков его ревновал. Хэма. Они ведь были ровесники. В литературе, как в армии, год разницы в возрасте много значит. Два года — вообще пропасть. Три года и больше — другое поколение. А Набоков был старше Хемингуэя всего на три месяца. А ты кого больше уважаешь? — спросил гость. — Хэма или Набокова? — Миронова. — Я серьезно. — Я тоже. Набоков, разумеется, глыба. Бабочки, опять же. Хеменгуэй ему ровня. Красивый и мужественный. С необычайно красивой судьбой. Только лично я люблю писателя Миронова. Миронов отмахнулся, брезгливо и досадливо. — Брось, я ничего не написал. А Хэм создал стиль. Вынес мозг миллионам. Как и Набоков. Создал, да, кивнул я. И вынес, не спорю. Набокова трогать не будем, а вот насчет старины Хэма надо разобраться. Чай будешь? Кофе. Три часа ночи. Какой кофе? Самое время для кофе. А как ты хочешь разбираться с Хемингуэем? Я не буду разбираться с Хемингуэем. С ним будет разбираться Миронов». «Не смейся, я серьезно». «Смотри, в 19 лет Хемингуэй поехал добровольцем на войну. Несколько месяцев прослужил на Итало-Австрийском фронте. Получил осколочное ранение в пах и был списан. Само собой вернулся героем Написал первые рассказы. Их мгновенно опубликовали. «Ясный перец, красивые молодые герои на дороге не валяются». Теперь возьмем тебя, Миронов. В 18 ты пошел в армию. После страшной подростковой травмы с плохо сросшимися костями. Ты мог оформить инвалидность и получать от государства пенсию, но не оформил. Скрыл проблемы со здоровьем. Служил в Армении. Ликвидировал последствия землетрясения в Спитаке. Вытаскивал человеческие кишки из развалин. Месяцами ходил покрытый толстым слоем мазута. Мыться было негде. Сам рассказывал. Было такое? — Было, — признал Миронов. Но в мазуте и кишках нет ничего красивого и героического. И ты вернулся домой обыкновенным дембелем. И рассказов сочинять не стал. Потому что в русской литературе другая традиция. Россия не Америка. Здесь кишками и развалинами никого не удивишь. А мазутом покрыт каждый пятый взрослый мужчина. Пойдем дальше. Первая мировая война кончается. Побыв немного дома, Хэм опять едет в Европу. Это модно. Послевоенная Европа погрязла в нищете и инфляции. Все стоит копейки. Американцы валят толпами, арендуют трехэтажные виллы 17 века Искупают по дешевке полотно гениальных живописцев. Итак, героический Хэм и его жена живут на гонорары за статьи для американских газет. Этих денег хватает, чтобы, внимание, снимать в парижском отеле два номера. Один для семьи и еще один для уединенной работы. Питание скудное. Белое вино, кофе со сливками, круассаны, устрицы. Миронов улыбнулся. Возможно, ему захотелось кофе со сливками. Или устриц. Мне тоже захотелось. Сглотнув, я продолжил. В книге «Праздник, который всегда с тобой» Хэм пишет, что однажды несколько дней почти ничего не ел. И вдруг получил небольшой гонорар. Он немедленно идет в кафе, берет картофельный салат и литр пива. Ест, пьет потом перемещается в другое заведение, заказывает кофе и садится писать рассказ. «Ты в это веришь?» «Конечно, нет», — сразу ответил Миронов. «Если бы я не ел два дня, а потом выпил литр пива и заел картофельным салатом, я бы не стал ничего писать. Вся кровь отлила бы к желудку. Я бы лег спать, и все. Ага. Но мы простим великому писателю эту маленькую натяжку, да? Тебе виднее». Продолжим. Писатель голодает, но периодически ездит с женой в Германию кататься на горных лыжах. Иногда играет на бегах. Так живет наш бедный, гордый писатель. Так мог бы жить ты, Миронов, если бы уехал из Твери в Индию, в Гоа, и присылал оттуда репортажа для «Тверской правды» за 50 долларов в месяц. Но ты после армии едешь не в Гоа, чтобы уединенно сочинять прозу, а в Москву, где прозаики нахер никому не нужны. И живешь не в отелях, а в общагах и коммуналках. И твои друзья не гениальные художники, а казахи, банкующие анашой. И ты ходишь пить чай не Гертруди Стайн, а ко мне. И ты не пишешь романа, а сутками напролет ищешь, где бы поднять копейку. Некрасиво, правда? Зато у Хема красиво. Он публикует первый роман «Фиеста» и опять возвращается в Америку и опять героем. Тут он, не будь дурак, разводится с первой женой и женится на очень богатой женщине, старше себя. Она вводит его в светские круги, где наш герой мрачно бухает и периодически бьет морды приятелям своей супруги, потому что они не нюхали пороху. Все это снимают папарацци, и вот Хэм в моде. Реальный мачо, боксер, ходячий пузырь тестостерона. Альфа-самец. Срочно пишет второй роман. Естественно, опять про войну. Прощай оружие. В тридцать он знаменит и обеспечен. Дальше происходит вот что. Целых десять лет он ничего не пишет. Бухает... Бьет морды критикам и всем, кто не нюхал пороху. Живет строго во Флориде. Пальмы, океан и так далее. Хотя нет, вру. Одну книгу он написал. Иметь и не иметь. Роман повсеместно признан худшей вещью Хемингуэя. Тут, Миронов, ваши пути расходятся. Ты не богат, не знаменит, не бьешь морды и не женат на богатой женщине старше себя. Я бухаю... — возразил Миронов. — Но не под объективами светских фотографов. — Это да. — Согласись, одно дело просто бухать, а другое дело — бухать под объективами светских фотографов. — Лучше просто бухать, — убежденно сказал Миронов. — Ты прав, брат, ты прав. Но давай проследим за дальнейшей судьбой красивого героя. В 39 он снова летит через океан в Испанию и привозит оттуда антифашистский роман «По ком звонит колокол». Новая порция «Денег и славы». Голливуд экранизирует все его книги. Хэм уезжает на Кубу. Покупает яхту. Идет Вторая мировая война. Люди горят в печах. Под Сталинградом заживо замерзли 300 тысяч немцев и гораздо большее, но неуточненное количество русских. В это время героический писатель мужественно патрулирует курортное Карибское море в поисках немецких подводных лодок. Это как если бы мы с тобой, Миронов, сейчас в 2002-м сели в Хаммер и стали патрулировать подмосковные леса в поисках чеченских диверсантов. В перерывах между патрульными заплывами Хэм бухает, бьет морды и пишет роман «Острова в океане». Роман пишется плохо, и со временем герой решает опубликовать одну из частей как самостоятельную повесть «Старик и море». За эту повесть смельчаку, герою, ветерану и борцу со злом тут же дают Нобелевскую премию. Но лауреат уже заскучал. Он пытается осваивать Африку, охотится на львов, а целый слуг таскает за ним багаж. Пишет знаменитый рассказ снега Келеманджара, где обливает грязью своего друга Фицджеральда, проклинает женитьбу на богатой женщине и отдельно проклинает ее приятелей, которые приучили его к безделью. Непрерывно бухает. Его можно понять. Все сделано. Львы застрелены, фашисты побеждены, морды набиты, всемирная слава и авторитет. «Красивая судьба должна быть красиво увенчана сильным финалом, и чувак стреляет себе в рот. Настоящий мужчина, несгибаемый борец. Что скажешь?» Миронов усмехнулся. «Скажу, что он видел реальную жизнь только в бинокле». «Ты опять прав. Но почему тогда миллионы людей во всем мире считают его эталоном мужчины? Миллионы не могут ошибаться». «Могут», — сказал Миронов. «Миллионы тоже видят реальную жизнь в бинокль. Или чаще по телевизору. Миллионы побаиваются реальности. Миллионы хотят не реальную жизнь, а еще более качественный телевизор. И они правы, миллионы. Каждому отдельно взятому человеку вполне хватает своего личного фрагмента реальной жизни. Семьи, работы, квартиры — «Детей, родителей, друзей...» «Внутри этого персонального фрагмента отдельно взятый человек полностью компетентен. Зачем ему остальная реальная жизнь? Она может больно ударить. Достаточно того, что о ней рассказывает телевизор. Или Хэмингуэй. «А ты?» — спросил я. «Что? Почему ты, Миронов, не ограничился одним личным фрагментом реальной жизни?» «Пошел ты к черту!» — грубо сказал Миронов. «Ты тоже не ограничился?» «Тебе тридцать три. Какую по счету судьбу ты живешь?» «Третью? Четвертую?» «Ты знаешь ответ. Ты не веришь телевизору и Хемингуэю. Ты сомневаешься, и я тоже. А это, знаешь, великая благодать — сомневаться. Не каждому дано. Ты сомневаешься даже в красоте». «Очень», — сказал я, — «очень сомневаюсь. Красивая всегда лжет. Даже самая искренняя красота, самая чистая, внутренняя, душевная, нравственная красота немного привирает. Только безобразная всегда абсолютно правдива». Тут мы с Мироновым крупно вздрогнули. Под самыми окнами кухни прошли несколько возбужденных аборигенов. Судя по голосам, молодых людей в сильных стадиях опьянения. «Пьянство в моей стране тотально. Оно внутри и снаружи. Ты пьешь в доме, люди в это же самое время пьют на улице ту же самую водку. Это веселит и объединяет». Я сдернул через голову майку. «Смотри, видишь?» «Вижу», — спокойно ответил Миронов. «Какая гадость! Зачем тебе это?» Не знаю, но помогает. «Ты только вены не режь», — спокойно предупредил Миронов. «Во-первых, с первого раза не получится. А во-вторых, не сезон».